Глава шестая. Спустя день. С удовольствием любовалась золотистыми румяными пирожками, перекладывая их в миску. В духовке румянилось мясо по-французски. Квартиру я убрала, приготовила, в душ сходила. Еще немного и Леша подъедет на своем велосипеде. На байке на работу не ездил, не желая выделяться. Вчера он вернулся поздно, Но сегодня обещал пораньше, обещая сводить меня в кинотеатр. Послышала стрель. Глянув на часы, нахмурилась. Еще рано до прихода Алексея. Вытерла руки о фартук и сняла его, направляясь к двери. Когда открыла, изумленно уставилась на Макара. Мощный парень в длинных шортах и черной майке облокотился на стену и повел челюстью, лениво сканируя меня когда закончил пялиться как то лениво выдал хороший прикид но коротковато даже глаз дернулся мне зачем эта информация свое мнение пусть оставляет при себе тебе чего с лежкой поживешь дольше и кусаться начнешь выдал он и уже с улыбкой добавил накорми меня что возмущенно переспросила удивляясь его наглости В вашей деревне не знают русского языка. Я знаю. Тогда в чем проблема? Проблема в том, что ты наглый и до ужаса надоедливый. Веришь, сам не ожидал, но как-то так, буркнул он и вошел в квартиру, отодвигая меня в сторону. Притом так легко поднял и переставил, будто ничего не весело. Ошарашенно наблюдала, не понимая, что происходит. Секунду шокированно обдумывала и бросилась к нему. Глебов как раз двигался в кухню. — Ты к Леше? Нет, я чисто поесть. — Но я тебя не приглашала. С возмущением воскликнула, надеясь, что уйдет. Макар лениво плюхнулся на стул и дерзко ухмыльнулся, напоминая лисы из мультфильма «Зверополис». Вот один в один, только мощнее в несколько раз. Пахнет вкусно. «Ты уже два часа меня дразнишь через стенку, а не зовешь. Грустно. Так что, кормить своего спасителя будешь или планируешь дальше стоять?» Открыла рот, чтобы направить его по нужному адресу, но замолчала. «Я же культурная и милая. Точно, именно такая. Так что просто мозг ему вежливо сожру. А почему я должна тебя угощать?» Мила уточнила, сложив руки на груди. «Замечу». Это не твоя квартира, не твоя еда, и тем более я не нанималась к тебе в кухарке. Мы в расчете как с помощью, так и с едой. Тем более мы вроде все уже решили. И что же ты там решила? Деловито спросил Макар, хватая пирожок, тут же проглатывая половину. Странно, что не весь запихнул. Решила, что ты больше сюда не приходишь. Котенка пожалела, а ко мне так безжалостно. Все должно быть в меру, в том числе халява. Боишься за своего Ромео? Алексей, если явится, я беру его на себя. Ты уже взял, грубо рявкнула, не сдерживаясь на его фразу. Неблагодарный. Зачем принес тарелки, когда он дома? Вдруг он не досчитался двух и обвинил тебя в краже. Заботился о тебе, а ты не оценила. Обидно. Да что за бред? Не подходит? А жаль, — сказал с полным ртом, слопав вторую половину пирожка. Не доживал, но уже загробастал второй. И я благодарный очень даже, но очень голодный. А сегодня бой. Вдруг упаду без сил. Будет грустно. Обманывает. Да не может быть. А если говорить серьезно? На пирожки накинулся, будто неделю не ел. Покачала головой ирванула рванула к нему. Ударив по руке, положила пирожок в миску и буркнула. «Не давись пирожками, сейчас мясо наложу». «Какой добрый котенок!» — довольно протянул Макар уже вновь с полным ртом. Второй пирожок схватил и запихнул в рот, как только отвернулась. Открыла духовку и достала противень. Отделив лопаткой большой кусок мяса по-французски, переложила в тарелку и поставила перед ним, вручая вилку. Боялась, что руками начнет. А компот? Как не злилась, услышав эту фразу, сразу вспомнила фильм про Шурика, который так любит моя бабуля, засмеялась и пошла к холодильнику за графином. Сегодня приготовила морс из клюквы. Через минуту я любовалась зверским аппетитом соседа, который кушал с таким удовольствием, «Что хотелось присоединиться?» «Ты чего сидишь?» Вдруг спросил Макар. «Давай со мной. Я подожду Лешу». «И что, он в восторге от домашней еды?» Спросил Макар, прекрасно зная ответ на свой вопрос. Признаться, Леша обожал фастфуды. И как ни старалась, он не ел, а клевал, через три минуты вытаскивая волшебным образом что-нибудь из вредной еды. Счастливо заявляю, что купил по дороге для нас. Теперь я понимала, почему он не питается у матери. Кто тогда будет давиться гамбургерами? И на все один ответ. Привычка. Он любит... Любит давиться лапшой быстрого приготовления или гамбургерами. Я в курсе. А Вечером всегда закрываю окна, чтобы эта вонь ко мне не поступала. Произнес он, с удовольствием закидывая в рот мясо. Заживал и добавил. «Готовишь нормально. Лука не хватает. Соли можно добавить. Я не приглашала тебя на ужин, так что молча ужинай или дверь там. Вообще, это не для тебя. Алёша не любит лук». Макар загробастал миску с пирожками и пододвинул к себе с таким видом, будто я у него последнее отбираю. «Ты радуйся, что едят, а так бы в холодильнике умирала». «Просто я буду меньше готовить». Парень с недовольством посмотрел на меня и криво усмехнулся. Затем бросил взгляд на противень и серьезно заявил. «Возьми вилку и присоединяйся». «Что?» В следующую секунду Макар поднялся и, быстро открыв ящик, достал вторую вилку и с верхнего шкафа вытащил таелку. Через несколько секунд он уже перекинул в нее кусок мяса по-французски поставив напротив меня, резко выдал. «Садись и ешь. Скоро просвечиваться будешь. Всегда считал, что из деревни колобки катятся, а тебя хоть бы до нормального вида откормить. Надоест Лешки на твои кости смотреть, и никому не нужна будешь. Это он только любит костлявых». «Ты всегда такой? Шикарный?» — спросил он, наливая морс во второй стакан, поставив рядом с моей тарелкой с левой стороны. Неприятный. А я такой. Да, именно такой. Хорошо, тогда договор. Я добрый и тихий, а ты ешь. Идет? А ты можешь? Уточнила, сомневаясь, что такое возможно. Тихий, если только спит, а добрый в своих снах. Еще как. Не знаю, по какой причине, но я решила согласиться. И, если честно сказать... Аппетит был еще тот. А как иначе, когда ты видишь, что твоя еда нравится, да и не нужно стесняться? Нет, я с Лешей подобного не испытывала, но не хотела его обидеть, когда он упрашивал перекусить вредной едой. А если кушать все, то можно лопнуть. Да и навязывать свою готовку было слишком обидно. Я тут подумал, начал парень, отодвигая пустую тарелку и принимаясь за пирожки. раз обосновалась тут то могу показать город. Например, завтра. Твой Алексей ведь не покажет, если только клубы. Хоть мне и хотелось, но я все же ждала Алешу. За это время погулять так и не получилось по вечернему городу. Он поздно возвращался, не до этого, и с Макаром особого желания куда-то ходить не испытывала. Из-за его вечных ярлыков рядом с ним я чувствовала себя стрёмной, чего обычно не испытывала. Ведь рот свой закрыть не мог и говорил все, что думает. Я так не считала, и меня его слова задевали, как бы я ни старалась выглядеть хладнокровной и безразличной. Он сегодня пригласил меня в кинотеатр, и если захочется, я сама могу, — ответила, желая закрыть тему. Зачем он предлагает? Друзей нет? Сомневалась, что из-за жалости. Да и я не нуждалась в ней. Мне было безразлично. Еще успею. Только приехала. Куда торопиться? Ты всегда попадаешь в неприятности. Буркнул он, начиная прожигать взглядом. Лучше бы пирожки дальше жевал. Не переживай, я справлюсь. Ты боишься меня? Вдруг спросил, совершенно удивляя своим поведением. Ведь так не принято. Получил намек. Взял на заметку и молча его съел, чтобы не получить грубость. «Нет, не боюсь», — честно ответила, не желая озвучивать истинную причину. Тем не менее, я ответила честно, ведь сейчас я не испытывала страха при общении с ним. Хотя это странно. «И все же не хочешь? Не нравлюсь?» «Да что такое? Ни к чему хорошему этот разговор не приведет». «Не нравишься» почему и ведь я так не хотела отвечать старалась быть вежливой уходила от грубых слов но глебов же не может без правды тогда пусть получает ты грубый не хотелось бы остаться в незнакомом месте потому что ты решишь что тебе все надоело или ты кого то встретил как нибудь сама справлюсь или дождусь Лешу. надо же протянул он ледяным тоном И показал на миску. Пирожки можешь в пакет положить, а то наелся. А так вечером съем. Да с какой стати? Воскликнула, начиная раздражаться. Заметила, что он всегда выводит меня из нормального состояния, и это входит в привычку. Стой, что их я точно съем. А твой рыцарь, если один осилит, то это будет чудом. Жалко не будет? Хотя, если сама съешь, пойдет на пользу. И как не обидно, но он сказал правду. Надула губы и поднялась со стула, хватая свою пустую тарелку, чтобы забросить в раковину. Взяла чистый пакетик и выгребла все пирожки из миски, вручая ему. Решила закрыть за ним дверь, поэтому пошла из кухни, полагая, что и он уйдет. В следующий раз не открою ему дверь. Думаешь, твоя готовка поможет тебе продержаться здесь еще какое-то время? Грубый вопрос ударил в спину, медленно обернулась, вновь и вновь повторяя его слова про себя, и поспешно направилась к нему. Но, отмечая хищный взгляд, соседа остановилась, оставляя расстояние между нами. — С чего ты взял? Нам не нужны поводы. Просто Леша любит другую еду. Готовлю я или нет, совсем не влияет на то, останусь ли здесь. Он меня выручил. — Да? — «И чем же? Тем, что взял домработницу к себе в квартиру? Тебя иначе не назвать?» С лица сошла вся краска. «Да что за черт? В городе все такие наглецы!» «Считаешь, что я гожусь только в домработнице? Хотя в одном ты прав. Пожалуй, лучше не готовить, если тот, для кого стараюсь, этого не ценит. Не для тебя же!» Его обжигающий взгляд прошел по мне, четко сканируя каждый сантиметр. Ты смазливая, так что еще для чего пригодишься. — А ты мерзкий и невыносимый. Пошел вон! — закричала, теряя терпение. — О, у нас котенок умеет шипеть. Дверь там, и нечего ко мне ходить. А я не к тебе хожу, а поесть. Постараюсь не открывать, а если прорвешься, то пустой холодильник будет тебе в награду. — Да больно надо! — буркнул парень и сделал шаг ко мне, нависая своим мощным телом. — Вот и отлично! Уж постарайся не появляться! — Уверен, с таким характером ты здесь недолго продержишься! Рявкнул и двинулся на выход, при этом не забыв про пирожки. — Как же! Забудет он! — Тебя это не должно волновать! — возмущенно выкрикнула ему в спину. — Если все же выкинет! «Можешь прийти ко мне? Мне нужна как раз деревенская повариха. Ты сойдешь!» «Дурак! Жестокий и невыносимый! Теперь я понимаю, почему Леша с тобой не общается!» Ляпнула тут же, понимая, что на эмоциях задело чувство человека. И это неправильно. Обычно так себя не вела, но он до такой степени довел меня, что уже не контролировала свои слова. «Почему специально провоцирует?» Глебов обернулся и некоторое время смотрел на меня. «А ты дура, раз его таким святым. Ты просто завидуешь ему. Он добрый, красивый». «А я не претендовал на эту роль». Рявкнул он и, оказавшись ближе, перехватил за талию, прижимая к своему телу. Так сжимал, будто хотел сломать. Забыла, как дышать, не понимая, что происходит. Мы просто смотрели друг на друга, а потом он выдал. Ты такая же, как все, пустышка. С этими словами он убрал свои ручищи, развернулся и вышел из квартиры.